Глава третья Входят во власть новые черпаки Совсем недавно они еще бегали за водой у колу и колбасе Гладили и подшивали форму гунько Носились по казарме в поисках фильтра Кое-кто из них даже клялся никогда не припахивать своих молодых Все это знакомо Сами были такими Крокодильчики и попугаи, разбавленные лосями, и держанием табуреток черпакам быстро надоедают. Помаявшись пару недель, начинают поиски нового. Арсен придумал игру в бая. Каждый вечер пристает теперь ко мне. «Давай в бае играть! Давай! Вчера не играли!» «Отстань, иди нахер! Сколько можно, не видишь, я читаю!» Арсен подсаживается ближе и притворно вздыхает. Скучно ведь. Пойду дедовщину зверствовать. Молчу. Арсен не выдерживает. Ну разок, давай в бая поиграем, разок и все, а? Ладно, разок только. И не будешь читать мешать. Не буду, не буду. Хай, спасибо. Эй, бойцы, сюда все, в бая играть. Как и в столовой, стены казармы были украшены фотообоями. На одной стороне поле и лес, а на другой — заснеженные горы. Около нас с Арсеном выстраиваются две группки бойцов. «А чьи это поля и леса?» — спрашивает одна группа другую, показывая на обои за моей спиной. «А вот барина нашего», — кланяясь, отвечают другие. В свою очередь интересуются. «А горы вон те чьи они?» «А вот нашего бая», — указывают на Арсена бойцы, и приплясывая поют «Памят». «Ай-яй-яй, самый лучший у нас бай!» Арсен откидывается на кровати и звонко хохочет, дрыгая ногами. Лицо его совершенно счастливое. В бае он готов играть ежедневно. Смеется при этом искренне, от души. По-детски почти. Никто на него не злится даже. Друг Арсена Саня Белкин из подмосковных электроуглей сидит на койке, склонившись над табуреткой. Пишет письмо. Время от времени он теребит отрощенные чупы страдальчески кусает кончик ручки. «Слушай, проверь, а? Ты ж студент!» Протягивает он мне листок в клеточку. «Бывший, Саня, бывший. Беру письмо. Читаю. «Здравствуй, солнышко мое ненаглядное. Вот написал первую строчку и подумал, ты ведь действительно мое солнышко. Ласковое, теплое, единственное. в котором я так нуждаюсь. Особенно здесь. Особенно сейчас. Сань, это ж личная, — приподнимаюсь с койки. Уверен? Белкин машет рукой. Да там никаких секретов. Ты подправь, если надо, где лады. Читаю дальше. Ты знаешь, зима в этих местах суровая, даже злая. Небо низкое низкое. Иногда кажется, что оно едва держится на верхушках сосен. Ещё чуть-чуть и упадёт прямо на нас. Солнце бывает редко. Лишь на мгновение покажется холодный кружочек размером с копейку. Покажется, да и исчезнет, тут же не согрев, не обласкав, не обнадёжив. И вот стою на посту, пытаюсь думать о чём-нибудь. Но все мысли о чае горячем. И о тебе. Жду дня, когда услышу твой голос. Заглянув в глаза, как тогда в парке, помнишь? Прижму тебя к себе крепко-крепко. И больше мы никогда. Слышишь, никогда с тобой не расстанемся, что бы ни случилось в этом мире. Помнишь, был Новый год? Дача Антона. За столом человек десять. Ты напротив меня, все голдят магнитофон надрывается. А мы сидим и смотрим друг на друга, и никого вокруг нас будто нет. Мы одни. Ну как? волнуется герой-любовник. «Проникнется, а?» «Проникнется, возвращаю ему бумагу. Только припиши, что если с Антоном бледовать начнет, ты с поста сбежишь с оружием. И всех их застрелишь нахер». «Да ну тебя сердится», — Белкин выхватывая листок. «Я серьезно, а ты?» Белкин пробует что-то дописать, но ручка не пишет. Он оглядывается. рота связи ушла на расчистку снега. Наши готовятся к заступлению в наряд. Казарма почти пуста. В трех рядах от нас подшивает чье-то пэша боец Мондавоха. «Воин!» — негромко зовет его Белкин. Солдат поворачивается. «Ручку дай!» Выбросив в проход, отработавшую свою одноразку, шевелит подбородком Белкин. Боец складывает пэша на табурет. Подкалывает к петлице толстую иголку и суетливыми движениями ощупывает свое туловище. «Че ты, сука, возишься, я не понял! Ручку нахуй быстро дал мне!» Упирая руки в колени, набычивается Белкин. Боец от становится похож на перепуганную обезьянку. Упавшим голосом произносит «У меня ее нет». «А меня это ебет? Минута времени! Наблюдаю и удивляюсь, ручка у меня!» Белкин закидывает руки за голову и валится на койку. «Товарищ Черпак, мне-то... Сержант Кольцов сказал подшить ему для наряда. Придет сейчас». Белкин рывком поднимается с койки. В три прыжка? Один ряд, один прыжок. Оказывается, около бойца. Тот закрывает руками лицо, но Белкин бьет под дых. Боец переламывается пополам. Ударом ноги Белкин валит его на табуретке. Солдатик быстро поднимается и замирает, часто моргая. Нижняя губа его кривится и дрожит. Белкин дергает бойца за ворот ПШ. «Чё, блядушара, охуел совсем?» Пуговицы прыгают по доскам пола. Свой вопрос Белкин подкрепляет правым хуком. «В хуй не ставишь черпака! Служба медом показалась!» Хук левой. «Оборзел нахуй! Руки убрал, блядь!» «Убрал руки!» Прямой в корпус. «Саш, я... Не надо, Саня!» — сипит боец. Белкин задумчиво смотрит на первогодка. Отходит на шаг. «Говоришь, не надо!» — смотрит в дальний конец казармы. Дневальный с отсутствующим видом изучает план эвакуации при пожаре. «Ну не надо, так не надо!» Белкин подпрыгивает, выбросив вперед правую ногу. Боец отлетает метра на два на чьи-то тумбочки. Дневальный нервно оглядывается. «Не сыпь, Петруха, все соберем!» — поднимает ладонь Белкин. Боец, не вставая с колен, собирает выпавшие из тумбочек вещи. Среди мыльниц, бритв и конвертов ему попадается прозрачная, наполовину полная ручка. «Вот товарищ Черпак!» — протягивает он свою находку. Белкин смотрит на него, сунув руки в карманы ПШ. «Ручка!» — растерянно говорит боец. «Вижу, блядь, что ни хуй! Только нахера она мне теперь нужна?» Салабон ебучий весь настрой испортил. Белкин машет рукой, прикурив сигарету, идет в сортир, тяжело бухая по настилу сапогами. «Невесте, блядь, письмо хотел написать!» Проходя мимо Дневального, делится с ним. Тот, понимающе кивает.